Глава 13. Июль 24 дня. Это утро мы встретили необыкновенно отдохнувшие и бодрые. Несмотря на тяжелое положение, в котором мы еще пребывали, ибо ничего не знали о нашем местонахождении, хотя, разумеется, были очень далеко от суши, располагали запасами продовольствия, которого при самом скудном рационе едва хватило бы на две недели. Почти не имели воды и плыли по воле волн и ветров на самой жалкой в мире посудине. Несмотря на все это, мы склонны были воспринимать нынешние тяготы всего лишь как обычные неприятности, по сравнению с куда более ужасными несчастьями и опасностями, которых, благодаря проведению, мы совсем недавно избежали, настолько относительны понятия блага и бедствия. На рассвете мы приготовились было снова попытать счастье в Камбузе, как началась гроза. Сопровождаемая молниями, и мы решили набрать воды. Единственное, что мы могли сделать, снова прибегнуть к помощи простыни, которую мы уже использовали для этой цели. Положив на середину простыни Юферс, мы растянули ее на руках, и вода, сбегавшая к середине, просачивалась сквозь полотно в кувшин. Таким способом мы почти наполнили нашу посуду, как вдруг с севера налетел свирепый шквал и началась такая бешеная качка, что невозможно было держаться на ногах. Тогда мы добрались до Брашпиля и, крепко привязав себя к нему, как и раньше, стали пережидать непогоду с гораздо большим спокойствием, нежели можно вообразить при подобных обстоятельствах. В полдень ветер еще более усилился, а к вечеру разыгралась настоящая буря, подняв на море сильнейшее волнение. Опыт, однако, научил нас в целях самосохранения как можно крепче привязывать себя, и мы провели эту томительную ночь в сравнительной безопасности, хотя каждую минуту палубу обдавали волны, грозившие смыть нас за борт. К счастью, погода была теплая и вода даже освежала. Июль 25-го дня Утром буря стихла до бриза скоростью 10 миль в час. Волнение тоже немного спало, так что вода не доставала нас. К величайшему нашему огорчению мы обнаружили, что волны смыли обе банки с маслинами и окорок, несмотря на то, что они были привязаны самым тщательным образом. Мы решили пока не забивать черепаху и довольствовались на завтрак несколькими маслинами и порцией воды, которую мы наполовину смешали с вином. Напиток не вызывал неприятного ощущения, как это было после Портвейна, а, напротив, придал нам бодрости и силы. Море оставалось еще бурным, и мы не могли снова заняться добыванием продовольствия в Камбузе. На протяжении дня через отверстие люка несколько раз всплывали всякие бесполезные для нас предметы и тут же исчезали за бортом. Наш дельфин, как мы заметили, накренился почему-то больше обычного, так что мы не могли стоять на ногах, не привязываясь к чему-нибудь. Так тянулся этот томительный и неудачный день. В полдень солнце стало почти в зените, и это означало, что непрерывные северные и северо-западные ветры снесли нас к самому экватору. Вечером появилось несколько акул, и нас встревожило, что одна громадная хищница самым наглым образом приблизилась к судну. Был даже момент, когда судно сильно накренилось Палуба погрузилась в воду, и чудовище подплыло к нам совсем близко и несколько мгновений стояло над трапом в кают-компанию, сильно ударив со хвостом. Мы облегченно вздохнули, когда волною его отнесло далеко прочь. Наверное, в спокойную погоду убить акулу не составило бы нам труда. Июль 26-го дня Утром ветер порядочно стих, волнение улеглось, и мы решили снова взяться за обследование кладовой. На протяжении целого дня мы неоднократно спускались вниз, пока не убедились, что рассчитывать больше не на что, ибо ночью волны проломили перегородку, и все, что было в кладовой, смыло в трюм. Можно представить, в какое уныние повергло нас это обстоятельство. Июль 27 дня. Море почти спокойно. Легкий ветерок по-прежнему с запада и северо-запада. В полдень сильно пекло солнце. Сушили одежду. Потом купались. Это облегчало жажду и вообще приносило облегчение. Вынуждены были, однако, соблюдать величайшую осторожность. Весь день вокруг судна шныряли акулы. Июль 28 дня. Ясная теплая погода. Брик почему-то накренился до такой степени, что мы опасаемся, как бы он не перевернулся. Насколько смогли, приготовились к самому худшему – привязав нашу черепаху, бутыль с водой и две оставшиеся банки маслин как можно дальше к наветренной стороне, вынеся их за корпус ниже вант путанцев. Весь день море очень спокойно, ветра почти нет. Июль 29 дня. Погода держится. На раненой руке у Августа появились признаки гангарены. Он жалуется на сонливость и мучительную жажду, но не на боль. Единственное, что мы могли сделать, это помазать рану остатками уксуса из-под маслин, но это, кажется, не помогло. Мы учащали его как могли и увеличили его рацион воды втрое. Июль 30-го дня. Необыкновенно жаркий день, ни малейшего ветерка. Все утро совсем рядом с судном плыла огромная акула. Несколько раз пытались поймать ее арканом. Августу гораздо хуже, он слабеет, как очевидно, от Недостатка питания, так и от раны. Он умоляет нас избавить его от страданий, уверяя, что хочет умереть. Вечером съели последние маслины, а вода в бутыле настолько испортилась, что не могли хлебнуть ни глотка, не добавив в нее вина. Решено утром забить черепаху. Июль 31 дня. После беспокойной и утомительной из-за глубокого крена ночи приготовились забить и разделать черепаху. Она оказалась гораздо меньше, чем мы предполагали, хотя и в отличном состоянии. Всего мяса набралось фунтов 10, не больше. Чтобы сохранить часть мяса как можно дольше, мы нарезали его тонкими кусочками, наполнили ими три банки из-под маслин и винную бутыль, а затем залили остатками уксуса. Таким образом мы сделали трехфунтовый запас черепахового мяса, решив не притрагиваться к нему, пока не съедим остальное. Согласились ограничиться четырьмя унциями на каждого, чтобы растянуть мясо на 13 дней. В сумерки разразилась гроза со страшным громом и молниями, но она длилась совсем недолго, и мы успели набрать лишние полпинты воды. С общего согласия всю эту воду отдали Августу, он чуть ли не при смерти. Он пил прямо с простыни, которую мы держали над ним, и вода, просачиваясь, стекала ему в рот. Никакой посудины у нас не было. Продлить ливень чуть дольше, мы, разумеется, тогда вылили бы вино из бутыли и опорожнили бы кувшин с остатками протухшей воды. Но вода, кажется, почти не помогла несчастному. Рука у него от кисти до плеча совсем почернела, и ноги были ледяные. Мы с ужасом ждали, что он вот-вот испустит последний вздох. Искудал Август страшно. Если при отплытии из Нантакета он весил 127 фунтов, то сейчас, в лучшем случае, 40-50. Глаза у него запали, и хитва было видно, а щеки ввалились так, что он еле-еле мог жевать и даже пить. Август первого дня. По-прежнему держится все та же ясная погода, изнуряющее жаркое солнце. Вода в кувшине кишит паразитами, мы изнываем от жары. Вынуждены сделать хоть по глотку, предварительно смешав ее с вином, но это не утоляет жажду. Гораздо большее облегчение приносит купание, но купаться вынуждены лишь изредка, из-за постоянного присутствия акул. Теперь уже совершенно ясно, что Августа не спасти, он умирает. И мы ничем не можем облегчить его муки, а они, по-видимому, ужасные. Около полудня он скончался в страшных судорогах, не проронив ни слова, последние часы Он вообще молчал. Смерть Августа навела нас на самые мрачные мысли. Мы были угнетены сверх всякой меры и целый день просидели неподвижно подле его тела, изредка переговариваясь шепотом. Лишь после наступления темноты у нас достало духа подняться и спустить его в море. На труп нельзя было смотреть без содрогания. Он так разложился, что, когда Петерс попытался приподнять его, то в руках у него осталась отломившаяся нога. Когда эта гниющая масса соскользнула с палубы в воду, в фосфорическом мерцании, которым она была окружена, мы увидели семь или восемь гигантских акул. Они терзали свою жертву, и стук их зубов разносился, должно быть, на целую милю. При этих звуках мы съежились от неописуемого ужаса. Август. Второго дня. Та же знойная безветренная погода. Зарю мы встретили подавленные и изнуренные. Вода в кушине совершенно непригодна для питья. Она превратилась в густую студенистую массу, кишащую отвратительными червями. Мы опорожнили кувшин и, влив туда немного уксуса из бутыли с законсервированным черепашем мясом, хорошенько промыли морской водой. Будучи не в состоянии выносить более муки жажды, мы попытались облегчить их вином, но оно словно подлило масло в огонь и сильно опьянило нас. Потом мы попробовали смешать вино с морской водой, но нас тут же вырвало, и мы отказались от дальнейших попыток. Весь день мы искали возможности искупаться, но безуспешно. Брик со всех сторон буквально осаждали акулы. Нет сомнения, то были такие же хищники, что накануне сожрали нашего несчастного спутника и сейчас ждали подобного пиршества. Это обстоятельство огорчило нас безмерно и повергло в крайнее уныние. Дело в том, что купание приносило нам невыразимое облегчение, и вот теперь чудовища лишили нас такой возможности. Это было сверх всяких сил. Кроме того, нам постоянно грозила опасность. Посказнись чуть-чуть, сделай одно неверное движение, и сразу станешь добычей этих прожорливых хищников, которые, подплывая с подветренной стороны, нередко лезли прямо на нас. Ни крики, ни другие попытки отпугнуть их не давали результата. Даже когда Петер с топором сильно поранил одно чудовище, оно продолжало упрямо двигаться на нас. Когда опустили сумерки, надвинулась туча, но к величайшему огорчению прошла, не проронив ни капли дождя. Невозможно представить, как страдали мы от жажды в эти дни. Из-за этого, а также из-за акул, мы провели ночь без сна. Август третьего дня. Никаких надежд на спасение. Брик накренился еще сильнее. Стоять на палубе совершенно невозможно. Занялись тем, чтобы поместить наши запасы черепашего мяса и вина в безопасное место, даже если судно опрокинется. Раздобыли две свайки от вандпутанцев и топором загнали их в обшивку на наветренном борту в двух футах от воды и не так уж далеко от киля, так как брик почти лежит на боку. К этим костылям мы и привязали наши запасы в надежде, что здесь они будут в большей сохранности, чем на прежнем месте под вандпутанцами. Весь день нестерпимо мучила жажда, и никакой возможности освежиться в воде из-за акул, которые ни на минуту не оставляют нас в покое. Нельзя сомкнуть глаз. Август четвертого дня. Незадолго до рассвета мы почувствовали, что судно переворачивается и вот-вот опрокинется совсем, и повскакивали с мест, чтобы нас не сбросило в воду. Поначалу Брик переворачивался медленно и равномерно и мы успешно взбирались по наветренному борту с помощью веревок, тех самых, которые были привязаны к свайкам для хранения провизии и предусмотрительно оставленные нами на месте. Но мы не рассчитали ускорение при опрокидывании, и когда судно стало переворачиваться быстрее, мы уже не могли взбираться с такой же скоростью, и прежде чем успели сообразить, в чем дело, нас сбросило в воду на глубину несколько морских саженей, как раз под огромным корпусом Брига. При погружении в воду я не задержал в руках веревку, и теперь, поняв, что нахожусь под судном и силы мои почти иссякли, почти не пытался выплыть и приготовился к близкой смерти. Но и на этот раз я ошибся, ибо не взял во внимание обратный толчок опрокинувшегося корпуса. Наветренный борт качнулся в противоположную сторону, и вихревые потоки воды вынесли меня на поверхность с еще большей силой, нежели сбросили в глубину. Насколько можно было судить, меня вытолкнуло ярдах в двадцати от брига. Он лежал килем кверху, бешено раскачиваясь из стороны в сторону, а вокруг бились волны и ходили большие водовороты. Петерса нигде не было видно. В нескольких ярдах я заметил бочку из-под жира, кое-где плавали другие предметы с судна. Теперь более всего приходилось остерегаться акул, которые шныряли поблизости. Чтобы не дать им приблизиться, я поплыл к бригу, отчаянно колотя руками и ногами по воде и поднимая столб брызг. Благодаря этой простой уловке я и спасся. Море вокруг нашего корабля буквально кишело этими чудовищами за минуту до того, как он опрокинулся, так что они наверняка задевали меня, пока я плыл. Каким-то чудом я достиг брига целым и невредимым, хотя так выбился из сил, что ни за что не сумел бы забраться на него, если бы вовремя не подоспел Петерс. К величайшей моей радости он показался из-за киля и бросил мне веревку, одну из тех, что были привязаны к костылям. Едва мы оправились от одной опасности, как наши мысли обратились к другой — неизбежности голодной смерти. Несмотря на все предосторожности, весь наш запас провизии смыло водой. Не видя ни малейшей возможности раздобыть еды, мы оба поддались отчаянию. Мы плакали, как дети, даже не пытаясь утешить друг друга. Трудно понять такую слабость и тем, кто не попадал в подобные переделки. Она наверняка покажется неестественной, но не нужно забывать, что от длительных лишений, выпавших на нашу долю, и постоянного страха мы почти помешались, и нас вряд ли можно было считать разумными существами. Впоследствии, оказываясь в столь же бедственных, если не хуже обстоятельствах, я мужественно сносил все удары судьбы, а Петерс как будет видно, обнаруживал философское спокойствие, столь же невероятное, как и его нынешнее ребячья слабоумие и малодушие. Вот что значит состояние духа. В сущности, наше положение не сильно ухудшилось от того, что Брик опрокинулся, и мы потеряли вино и черепаху. Дело в том, что все днище, на расстоянии 2-3 футов от скул и до киля, было покрыто плотным слоем моллюсков, оказавшихся вкусной питательной пищей. В результате, так страшившее нас кораблекрушение обернулось скорее благом в двух отношениях. У нас был теперь запас продовольствия, который при умеренном питании мы не исчерпаем и за месяц, и нынешнее наше месторасположение оказалось гораздо более удобным и менее опасным, чем прежде. Однако неминуемые трудности с водой мешали нам оценить выгоды нашего нового положения. Мы сняли рубашки, чтобы в случае дождя быть готовыми немедленно воспользоваться ими, как раньше простынями, хотя, конечно же, не могли рассчитывать даже при самых благоприятных обстоятельствах набрать больше четверти кварты за раз. Мы страдали от жажды невыразимо, но на протяжении целого дня на небе не появилось ни единого облачка. Ночью Петерс на час забылся беспокойным сном, я же ни на минуту не смог сомкнуть глаз». Август пятого дня. Сегодня легкий ветер прибил к нам множество морских водорослей, в которых мы поймали дюжину небольших крабов, послуживших нам настоящим угощением. Мы ели их целиком вместе с нежной скорлупой и нашли, что они не так возбуждают жажду, как моллюски. Не видя никаких признаков акул, мы рискнули искупаться и пробыли в воде несколько часов. Это освежило нас, пить хотелось меньше, и мы, немного поспав, провели ночь спокойнее, чем предыдущую. Август шестого дня. В этот благословенный день пошел сильный дождь, который длился от полудня до заката. Вот когда мы пожалели, что не сберегли кувшины бутыли, мы могли бы, пожалуй, наполнить оба сосуда, как непримитивен был наш способ собирания воды. Теперь же мы были вынуждены довольствоваться тем, что выжимали намокшие рубашки прямо в рот, ловя каждую каплю волшебной жидкости. В этом занятии мы провели весь день. Август седьмого дня. Едва рассвело, как мы оба в единое мгновение заметили на востоке парус, очевидно приближавшийся к нам. Мы приветствовали чудесное зрелище долгими восторженными, хотя и слабыми возгласами, и тут же принялись подавать кораблю всевозможные знаки. Размахивали рубашками, прыгали, насколько позволяли наши слабые силы, вопили во всю мощь легких, хотя корабль находился никак не меньше, чем в пятнадцати милях. Судно постепенно приближалось к нам, и если оно не изменит курс, то в конце концов нас непременно заметят. Примерно через час после того, как на горизонте впервые показался парус, мы уже могли различить людей на палубе. Это была длинная, низко сидящая в воде топсильная шхуна с черным шаром на форбрамселе и, очевидно, полным экипажем. Трудно было допустить, что нас не видят, и мы уже начали тревожиться, не собирается ли незнакомец пройти мимо оставив нас на верную смерть. Как ни дико это звучит, такая изуверская жестокость порой совершается на море при схожих обстоятельствах, существами которых причисляют к человеческому роду. Достаточно показателен в этом смысле случай с бостонским бригом Полли, судьба которого во многих отношениях так напоминает нашу, что я не могу не упомянуть о нем. 12 декабря 1811 года под командованием капитана Касно это судно, грузоподъемностью 130 тонн, вышло из Бостона с грузом леса и съестных припасов, взяв курс на Санта-Круз. Помимо капитана на борту было 8 человек, его помощник, 4 матроса, Кок, а также некий мистер Хант, с принадлежащей ему молоденькой негритянкой. 15 декабря, благополучно миновав Джорджес банку во время налетевшего с юго-запада шторма судно дало течь и, в конце концов, опрокинулось. К счастью, когда мачты снесло за борт, корабль выпрямился. Находившиеся на борту пробыли без огня и со скудным запасом продовольствия 191 день. 12 июня оставшихся в живых капитана Касно и Сэмюэла Бэджера подобрал Фейн, который капитан Фезерстоун вел из Рио-де-Жанейро домой в Гуль. Когда их снимали с обломков брига, они находились на 20 градусах северной широты и 13 градусах западной долготы, проделав таким образом путь в 2000 с лишним миль. 9 июля Фейм повстречал бриг Дромео, и капитан Перкинс высадил двух несчастных в Кенпебеке на сушу. Доклад, из которого мы позаимствовали эти подробности, кончается следующими словами. Возникает естественный вопрос, как они... Проплыв такое огромное расстояние в наиболее судоходной части Атлантики, могли остаться никем незамеченными. Они видели более дюжины судов, причем одно из них подошло так близко, что они отчетливо различали смотревших на них с палубы и мачт людей. Но к невыразимому разочарованию голодных, замерзающих страдальцев и вопреки всем законам человечности, те подняли паруса и бросили их на произвол судьбы. Однако в данном случае, благодаря милости Божьей, дело, к счастью, обстояло иначе. Вскоре мы заметили движение на палубе незнакомца, который тут же поднял британский флаг и, развернувшись, направился прямо к нам. Через полчаса мы были в каюте шхуны Джен Гайн из Ливерпуля, направлявшейся под началом капитана Гая на тюлений промысел и с торговыми целями в Тихий и Южный океаны.